Голова десятая. Служащий покойница. Особняк семьи Норос. Миша и Саша шли за Дорамом по пышному ковру, судя лишь потому, что у Норосов имеется связь с родом Некрон, их род, по-видимому, весьма известный, и особняк у них был под стать роскошным. Коридор, по которому они шли, был весь обставлен красивой мебелью и произведениями искусства. «Сюда, пожалуйста!» Они остановились, и Дорам указал на большую и на вид крепкую дверь, Конструкция у неё была довольно обыденной для делихида, а вот нарисованы на ней магические круги образовали мощный барьер. Как строго. Саша не смогла ощутить магическую силу изнутри комнаты, несмотря на то, что направила на неё магические глаза. Всё из-за того, что магическая сила барьера, который поддерживала дверь, была слишком велика. Всё потому, что там заготовлен имны подарок. Хм. Миша и Саша мельком переглянулись. должно быть подготовка столь мощного барьера ради одного подарка вызвала у них подозрение. Вдобавок ко всему, мне вольно приходил довольно важный вопрос: а есть ли вообще в доме нора заклинатель способный сородить такой барьер? Он не чуть не устоял магическим барьером двухтысячелетий его прошлого. Ну так что? Насчёт чего ты хотел посоветоваться, если уже приготовил подарок? Я хотел бы, чтобы вы выбрали то, что порадует вашу матушку. С этими словами Дарам направил руку на дверь, послав в неё магическую силу. И оно без шума творилось. Прошу вас, заходите. Следо за дарамом Сеостры дошли внутрь. Просторная комната была вся плотно заставлена всявозможными вещами: драгоценными камнями, украшениями, одеждой, аксессуарами, картинами, антиквариатом и так далее. Один лишь широкий ассортимент предметов вызывал восхищение и заставлял задаться вопросом, как он вообще умудрился столько всего собрать. К тому же одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что каждая из этих вещиц была наивысшего качества. Миша задумчиво осмотрела комнату сверху своими божественными глазами. «Выбрать-то мы не против, но прежде не мог бы ты объяснить нам, что происходит?» С серьёзным видом спросила Саша. «Почему ты переживал о судьбе своей семьи, если заготовил такие подарки?» «Хорошо. Дело в том, что...» Едва Дорам начал говорить, как его лицо вдруг приняло растерянный вид. Он глубоко задумался и замолчал. Что-то случилось? Нет, просто запнулся дарам. Не знаю. Что прости? Не могу вспомнить, почему я ведь до недавнего времени я Миша с Сашей переклинулись. И тут из комнаты раздался твёрдый голос. Прошу меня простить. Я насадил ему ложные воспоминания. Это безвредно. В дальней части комнаты показался чей-то силуэт. В ответ Сэстре мне предстал мужчина в форменной фуражке. Он был одет в ярко-сине-зелёную форму, на плече фуражки у него была эмблема с огнём, а на груди с пузырями и волнами. Он подошёл прямо к Мише и Саше с видом, который однозначно выдавал в нём военного. "Ты ещё кто такой?" воскликнул Дарам, и в тот же миг мужчина в фуражке протянул к нему пальцы. "Саша, знаю". В миг, когда над Дарамом появился магический круг, Саша разрушил его магическими глазами разрушения. до того, как заклинание активировалось. «Уходи!» Миша и Саша встали перед Дорамом, загораживая его собой. «Я не желаю ему зла и верну воспоминания, как только мы закончим». «Я тебе не верю!» решительно заявила Саша. Мужчина в фуражке опустил голову. «Приношу извинения за грубость. Его память вернётся сама по себе через несколько дней». «Тебе нужны мы?» сухо спросила Миша. «Так точно!» «Меня зовут Кхи Амборет. Кому я служу, раскрывать не стану. Как и ни на какие и прочие ваши вопросы отвечать не стану. Миша Некрон и Саша Некрон, я пришёл к вам с просьбой». «Пришёл с просьбой, но на вопрос отвечать не намерен. Как своекорыстно!» Саша взглянула на Кхи, проявив магические глаза разрушения. Хотя у неё не было намерения атаковать его ими, заурядная личность потеряет сознание в тот же миг, как встретится с ней взглядом. Однако этот мужчина как ни в чём не бывало смотрел прямо в её разрушительные глаза. «Я отдаю себе отчёт в том, что веду себя невежливо». Миша пристально взглянула на него и спросила. «О чём ты хочешь попросить?» «Как уже сказал этот молодой человек, я хочу, чтобы вы выбрали подарок своей матери из числа этих предметов». Твёрдым тоном сказал Кхи. «Я ничего не понимаю. Ты ведёшь себя так, словно хочешь сделать ротникрон своим врагом, и при том просишь выбрать подарок нашей матери?» Усомнилась Саша. «У тебя точно всё дома, если ты, конечно, ничего не замышляешь?» «Ни то, ни другое. Я прошу вас выбрать подарок для вашей прошлой матери». Божественные глаза Миши слегка округлились от удивления. «Для богини созидания Элленези?» «Так точно. Я уйду отсюда сразу же, как только вы сделаете свой выбор. Обещаю, что не причиню вам вреда». Миша задумалась и затем сказала. «Наша мама сгинула. Так, точно. Тогда зачем выбирать ей подарок? Я не буду отвечать на ваши вопросы. Миша с Сашей переглянулись, они совсем не понимали, в чём заключается цели Кхи. Мы выберем, если ты скажешь зачем. А если не скажешь, то вы нам и просто уйдём отсюда. Кхи стоял по стойке смирно с хмурым видом и продолжил молчать, никак не меняя выражения лица. Должно быть, он о чём-то задумался и вскоре заговорил. Я слога Эленози Ей маня нужен подарок, чтобы вернуться к своей госпоже. "А и чтобы умереть?" Я не буду отвечать на ваш вопрос, строго ответил Кхи на вопрос Саши. Если он слуга прошлой богини созидания Эленозеи, то это значит, что он жил в мире до рождения Мелитеи. И длина волны его магической силы действительно инородна. Она отличалась от таковой, что у людей, что у демонов, что у драконидов. При этом он не был ни духом, ни богом, но если заглянуть в бездну, То можно увидеть, что он являлся смесью всех и сразу. Ладно, сказала Миша и начала выбирать предметы из тех, что лежали здесь. Саша пошло за сестрой, внимательно следя за Кхи. О, верно? Мы же вообще ничего о нём не знаем. Думаю, про подарок он не солгал. А насчёт остального не знаю. Миша обратила взгляд на Кхи, который неподвижно стоял в строевой стойке и даже не смотрел на сестёр. У него сильная воля, он скрывает свои чувства. Олежь, когда он заговорил о подарке, я смогла увидеть его истинные намерения. То есть он и вправду был с благой Эленозией? Ха, мир был пересоздан до того, как вся жизнь в нём полностью сгинула, так что полностью исключить вероятность того, что есть те, кто сохранил о нём воспоминания, нельзя, но судя по лицу Саши, ей было тяжело в это поверить. Я тоже впервые такое вижу. Раз уж так говорит Миша, который присматривал за миром самого его сотворения, То это должно быть действительно достаточно редкое явление. Под подарком она имеет в виду что-то типа подношения усопшей. Не пойму только зачем ей ему было вот так ходить вокруг да около. Миша задумчиво наклонила голову. Правила прошлого мира мы всё равно не сможем это узнать. Впрочем, просто выбрать подарок ей я не против, заодно проясним, в чём состоит её цель. Я возьму это. Миша взяла пергаментную бумагу для писем. Хочешь что-нибудь написать? Миша кивнула. Спасибо. Глаза Саши слегка округлились от удивления, а затем она улыбнулась. Должно быть, потому что даже в такое время она подошла к делу серьёзно и выбрала то, что порадует Еленезию. Весьма в твоём духе. Хочешь тоже что-нибудь написать? Я немного не уверена, стоит ли отдавать его подозрительному типу, но выберём другое. Да, впрочем, ладно. Судя по всему, это действительно подарок нашей матери. Саша взяла перо. Магический артефакт, который лежал прямо рядом с ней. «Давай напишем ей письмо вместе». «Ага». Они написали на пергаменте то, что хотели пером, положили его в конверт и нанесли на него сам. Магическую печать увидеть которую сможет только тот, кому адресовано письмо. С древних времён в Дельхейде есть обычай наносить сам на письмо, адресованные усопшим. Считается, если сделать так, то письмо дойдёт до умершего. «Готово». Миша протянула к Хи письмо, и, в общем, А Саша Перо, которое они только что использовали, при этом она не ослаблила бдительности и с подозрением взглянула на мужчину в фуражке. «Благодарю за сотрудничество!» Приняв письмо и Перо, Кхи тут же использовал заклинание гатом, под его ногами появился магический круг, и он исчез. Саша была обескуражена. «Так он действительно приходил лишь за тем, чтобы выбрать подарок?» «Видимо».